Глава первая. Попытайся еще раз. Мы живем в прогрессивный и комфортный век. Путешествовать сейчас сплошное удовольствие. Хочешь, на поезд садись. Хочешь, на автомобиль. Хочешь, телепортируйся. На дальние расстояния можно портал организовать или самолетом отправиться. Конечно, лететь к загородному дому было бы глупо. Но почему из всех видов транспорта я выбрала именно муниципальный автобус? Загадка психологии Равейн. Чем больше возможностей тебе доступно, тем выше вероятность, что воспользуешься самым обычным и неудобным способом, чтобы перед носом не замаячило совестливое «злоупотребляешь». Раньше роль общественного регулятора исправно выполнял Орден, но после его исчезновения канула в лету эпоха официального контроля. К счастью или к горю. Многие одаренные почувствовали себя гораздо свободнее, несмотря на курсирующие слухи о пропаже Равейн низших рангов, новообращенных аршакаи или магов без лицензии. И кое-кому эта новая свобода основательно снесла крышу. И ловя края муха в вечерних новостях фразы вроде «Таинственный взрыв газа», «Новый кровавый маньяк» или «Все чаще и чаще преступника постигла кара судьбы», я не могла не ностальгировать по прежним упорядоченным временам. Приходилось, к сожалению, признать, что смотрители были необходимы, как институт контроля. Впрочем, все это лишь досужие размышления, зевающие из Томинеэль. Меня нещадно клонило в сон. Водитель, похоже, очень любил поговорку «бережение лучше выражения», и поэтому тащился по обледеневшей дороге с такой мизерной скоростью, что под конец нас обогнала даже снегоуборочная машина. Впрочем, недовольных в салоне не наблюдалось. Да и в целом народу на рейс набралось немного, всего с десяток человек. Бабушки и дедушки с непременными клетчатыми баулами мальчишки с лыжами, до да три мрачной женщины среднего возраста, которых, наверное, матери или свекрови в преддверии праздников погнали на дачу за консервированными огурцами. Несколько остановок назад в автобус вошел не совсем трезвый дяденька с рюкзаком за спиной, и, оглядев, салон загадочным взглядом сел рядом со мной, хотя свободных мест было предостаточно. — Девушка, а девушка? — ввинтился в уши пронзительно высокий голос. — А у вас здесь дача, близко? — Я рассеянно оглянулась, в первый момент не осознав даже, кто ко мне обращается. Конечно же, этим кто-то оказался новый пассажир. Взгляд у него все так же загадочно плыл по салону, не останавливаясь ни на ком надолго. «Близко», — ответила я коротко, давая понять, что не хочу разговаривать. Но не тут-то было. «А, это. Хорошо. А у меня далеко. Но зато лес вокруг. Красотища!» — доверительно сообщил мужичок. Глаза у него оказались голубые с прозеленью, точь-в-точь, -точь, как у одного из мальчишек с лыжами, что стоял напротив. «Интересно, а в детстве он был таким же?» Невольно подумала я, скосив взгляд на красноносого мужичка. Мне стало смешно, и даже раздражение куда-то ушло. «У нас тоже лес. Говорят, там лося видели». «Лося? Ну, конечно. Серго во второй постасе местные видели, вот кого. Но издалека единорога в нем не признали». Ведарси решил порисоваться перед Этной, однако она его романтических порывов не оценила. Итог — пресловутый фонарь под глазом. И поделом. Нечего пугать посторонних людей мистическими животными. «Лося?» «Эх!» — махнул рукой привязчивый сосед. «Какие лоси, когда столица под боком? А вот у меня...» Он изобразил таинственный взгляд и так наклонился, что я невольно задержала дыхание, чтобы не отравиться перегаром. «Живые кролики есть в сарае». «Пушистые такие. Неинтересно поглазеть, а, красавица?» «Нет, спасибо». Тоном «очень занято и очень не в духе», ответила я, отодвигаясь поближе к стеклу. Облезлые ели по обочинам были чуть-чуть подернуты инием, и казалось, что пейзаж за окном растушеван исполинской кистью. «Приезжайте!» — дернул меня за рукав мужик, явно принимая вежливость за знак благоволения. «Может, вместе Новый год отметим? А одного кролика? Хм, того? И на стол?» Многозначительно скрипнул он челюстями. Я даже поперхнулась от неожиданности и с облегчением разглядела знакомую остановку впереди. «Спасибо, не надо никаких кроликов. Я... э вегетарианка», ляпнула я первое, что пришло в голову, и начала пробираться к выходу. Велико было искушение потянуть за невидимую нить, чтобы настойчивый поклонник, словно бы случайно, ударился головой о спинку, но потом представила себя со стороны и устыдилась Так мелочно выглядело это желание. Но тот поклонник, то ли растеряв остатки совести, то ли в порыве отчаянной смелости, положил мне руку на бедро. Мир провалился в черно-белую контрастную бездну. Спокойно. Несколько секунд я не дышала, концентрируясь только на одной мысли. Не ударить, не ударить всей силой, как привыкла за последние два года. Отпустите, будьте добры. Собственный голос со стороны казался неестественно низким. Мужчина от чего то разом побледнел и, похоже, окончательно протрезвел. Он молча отдернул руку и позволил мне пройти. Я кивнула и двинулась к выходу. Автобус затормозил со скрипом. Мальчик справа от дверей едва не выронил лыжи на пассажирку с клетчатой сумкой и начал торопливо и улыбчиво извиняться. Женщина в ответ лениво махнула рукой и отвернулась к окну. «Забавно», — подумала я, спускаясь по ступеням. В мир постепенно возвращались естественные цвета. Вроде бы и ордена как такового уже нет, а сдача обидчикам дать не получается. Совесть оказалась куда более строгим ревизором, чем самой придирчивой из Наконец, вступив на твердую землю, я расправила плечи и с удовольствием вдохнула полной грудью. Трасса тут пролегала тихая. От силы одна машина за 10 минут, снежок расшвыряет по обочинам. Поэтому воздух вокруг был с привкусом леса немножко щиплющий и сочный. Хвоя, снег, терпкость можжевельника и пряный грибной запах почвы. В городе еще стояла поздняя осень со слякотью на дорогах, с суетливым мельтешением на улицах и грязью на ботинках. А здесь была самая настоящая зима, с легким морозцем, с леденцово-прозрачной корочкой льда на пруду у окраины, с тонким слоем колкого снега по скошенному полю. От остановки до самых ворот немногие упрямые дачники протоптали свежую тропинку вдоль глухого металлического забора в стороне от разбитой и смёрзшейся клеи. Рябины по обочине поникли от тяжести ярко-олых кистей, и чудилось, что при легчайшем прикосновении они зазвенят. Не удержавшись, я встала на мыски и сорвала пару ягод, твёрдых, как стеклянные бусины. Говорят, если рябину холод прихватит, Она становится сладкая. Ягоды так и просыпались из горсти нетронутые. Наш, а точнее, мамин дом стоял чуть на отшибе, вдалеке от остальных, почти в лесу. Мы не стали огораживать участок высоким забором, оставив все как есть. Непроходимые заросли ежевики и крыжовника с одной стороны и облепихи с другой надежно отваживали незваных гостей. Немало этому способствовало и раскинутая вдоль границ невидимая паутинка заклинаний Эллен. Не крепость, разумеется, как у лиссы, Однако здесь я чувствовала себя в относительной безопасности. Почти как в Кентлсавл. Покошачьи и ревниво обойдя территорию, я наведалась в сад и подобрала пару упавших с Антоновки яблок. Побитых и подмерзших, к сожалению. Но таких ароматных, что в животе заурчало. Вечером суну в печку. Пусть томятся, решила я. Прямо с кожурой. Только серединку вырежу и внутрь положу по куску сахара. Дом оказался вовсе не таким запущенным, как я боялась. С осени по углам осела пыль, стекла запачкались, занавески и просто не стали влажными, но в остальном было чисто. сыростью уйдет, стоит протопить хорошенько, а подмести полы и протереть мебель в паре комнат – дело нехитрое. Я повесила рюкзак на крючок, стянула куртку и засучила рукава. Работы предстояло достаточно. С уборкой я покончила быстрее, чем надеялась. Войдя во вкус, даже почистила второй этаж, хотя первоначально даже заглядывать туда не собиралась. Постельное белье и кое-какую одежду разложила на просушку у печки начала чистить яблоки. И вдруг обнаружила, что дрова закончились, а поленица, как назло, находилась на другом конце участка, за ежевичными кустами. Пришлось, стиснув зубы, влезать в промокшие сапоги, натягивать старенькую куртку, такую, чтобы не жалко было испачкать дровами, и топать на улицу. Суровая деревенская природа встретила меня неласково. Температура упала уже намного ниже нуля, и при выходе изо рта вырывались облачка белесого пара, так что я сама себе напоминала вечно смолящего сигареты рема Но зато и небо к ночи от мороза расчистилось, и впервые за много-много дней можно было различить звезды. Задрав голову, я смотрела на крошечные, но яркие капельки света, на узкий, удивительно четкий месяц и по-дурацки счастливо улыбалась, охлопывая себя по бокам от холода. Боги, как хорошо! А еще ехать не хотелось. Тренькнула тонко сторожевая нить. Вспышка. Чувство опасности было таким ярким и обжигающим, что я шарахнула в темноту силовой волной, прежде чем осознала, что делаю. яблони и мерзлую ежевику смяла как рисовую бумагу, но существо тенью метнулось в сторону, к дровяному сараю. Магия не действует? Пергит или... Древний? Мир дрогнул и провалился в черно-белую гамму. Теперь я видела куда яснее. Аура убийцы, приближавшегося ко мне, была чем-то до ужаса знакома. Меня кинуло в дрожь. Нет, не Шакайар. Похож на обращенного по уровню силы, но регины, которые за время работы над ядом я навострилась чуять за версту, совершенно не ощущались. Рывок, и оно невообразимым образом оказалось у меня за спиной. Быстрее человека, гораздо быстрее. Я резко развернулась и шарахнулась в сторону, уходя от удара. Когтями? Ножом? Наверное, все же когтями. Почти успела. Рука впавилась полосками, и предплечье разом анимело, а потом вдруг горячо запульсировало. Ну, хватит. Когда оно метнулось ко мне в следующий раз, я просто махнула рукой, орошая его брызгами кипящей крови, и выпустила на волю жадную тьму. В последний момент смертельная волна почему-то вильнула в сторону, но ему хватило и пары капель. существо закричало жутко по-звериному, и знакома. Этот голос я не могла не узнать. Даже такой, сорванный и сиплый. «Ты что, спятил?» — хрипло прошептала я, отзывая тьму и делая шаг к нему. «Эй, ты живой?» Подчиняясь щелчку, в воздухе вспыхнули огоньки, сначала бесцветные, как сияющая вода, но постепенно наливающиеся оранжевым, как фонари вдоль городских магистралей. Ярче и ярче. Губы свело вымученной улыбкой. Еще совсем недавно лампы у меня выходили исключительно нестабильные. Да и силу я толком не контролировала. А теперь... Но для него последние два года, кажется, были тяжелыми. «Максимилиан?» Он медленно поднял голову. «Если бы не голос, я бы не узнала в этом... в этом существе Северного князя. Обтянутый кожей скелет. Вот самое близкое определение». Волосы грязные, и спутанные, как собачья шерсть. Из одежды какие-то драные штаны. И все. Одни дурацкие штаны. На морозе. шакаяр ведь не чувствует холод. Правда? Голова закружилась. Но и синяков у них не бывает. Даже у самых сопливых обращенных. Даже у таких уникумов, как Тантая, отметины держатся не дольше пары часов. Откуда тогда у максимельяна столько гематом? А это жуткое... Это что, рубец? А пятна? А ожоги? От моей крови? Кажется, нет. Ох, бездна. Бред, так не бывает. Вот и свиделись, Найта. Через силу улыбнулся он. А глаза под опаленными ресницами по-прежнему были глубоко синие, ясные, как ночное небо. И ты все еще не умеешь бить насмерть. Давай, попытайся снова. Сердце, которое гулко стучало где-то в висках, рухнула вниз и замерла, пропуская удар. «Чего?» — глупо переспросила я, опуская руки. В голове словно появилась эмоциональная блокада. Чувства вспыхивали с опозданием, будто бы за мутным стеклом. «Максимилиан? Это ведь он? Правда он?» — поймал мой взгляд и спросил, мягко, как раньше, когда просил умереть за него. «Вернемся к драке или справишься так?» нет Вырвалось у меня прежде, чем я окончательно осознала его слова. Он хмыкнул и оперся спиной на ствол яблони, скрестив руки на груди. Но теперь этот жест выглядел не пижонски, а беспомощно. Силе трясло. Понятно. Все та же пацифистка Найта. И я надеялся, что ты хоть немного повзрослела. Он закашлялся, содрогаясь всем телом. И вдруг уставился на меня в упор, словно готов был приказывать даже сейчас. Мне осталось несколько часов, может, день. Ксиль длинно и хрипло выдохнул. «Не знаю». Думал, если напасть неожиданно, то твои рефлексы в глазах защипало. «Придурок!» — пробормотала я, обнимая его и беспомощно тыкаясь лбом в костлявое плечо. Теперь, кажется, трясло уже меня. «Все будет хорошо. Я... Мы нашли лекарство. Осталось только...» «Да чтоб ты понимала!» Неожиданно зло и четко ответил князь. «Нельзя лечить!» И тут его согнуло пополам, как от приступа боли. Я не успела его подхватить. «Шт, начинается! Давай же, идиотка!» Я не... С глухим кошачьим ворчанием Ксиль вдруг рванулся ко мне и уронил на землю, упираясь коленками в мой живот. Холодные пальцы сомкнулись вокруг горла. Боги, какой же он легкий стал! Пульс застучал у меня в висках. Как ребенок. Не хотел доводить до этого. Жутковато улыбнулся Максимилиан. Двух зубов справа у него не хватало, и это от чего-то беспокоило меня сильнее, чем жесткая хватка на горле. Прости, ладно. Пальцы сдавили шею, перекрывая поток воздуха. Не верю. У Удушье страшная вещь. В морской глубине или на земле оно вызывает такой острый и сильный приступ паники, что сопротивляться ему невозможно. Кто хоть раз в жизни ощутил это? тот поймет. Какую-то секунду в голове бестолковыми бабочками метались дурацкие мысли вроде «За что?» и «Своем ли он уме?». Но спустя четыре бешеных удара сердца ужас электрическим разрядом прошел по позвоночнику, в судороге выгибая непослушное тело. Глаза в глаза, зло суженные его и отчаянно распахнутые мои. «Пусть это будет шуткой, пожалуйста!» Когда легкие резануло, а лицо Максимилиана начало заволакивать темнотой, инстинкты одержали верх над разумом. Я ударила его. «Не магией, чистой силой!» Максимилиана отшвырнула в ежевику. Меня скрутил кашель. Щекам было мокро и холодно. Тоненько всхлипывая от шока, я кое-как встала на четвереньки и подползла к северному князю. «Кажется, пульс есть, пусть и слабый. Хорошо. Жить будет. Если только успею». «Так, Найта, отставить панику. Соберись!» Знакомый мысленный голос заставил меня подскочить на месте. Не поймешь, от чего больше, от радости или от испуга. «Рэм!» «Странно, я у него просто Найта. Без всяких деток и крошек. Похоже, дело серьезное». «Еще бы не серьезное!» — с запинкой откликнулся некромант. «Пара таких нервных встрясок, и я просто отключу связь. Мне как-то хочется дотянуть хотя бы лет до трехсот». «Рэм, что мне делать?» В ужасе проскулила я, топчась по ежевике. «У меня здесь нет противоядия. И энергетического зелья тоже нет. А готовить его как минимум двенадцать часов». Аксиль сказал... «Зови своего Дэрила», — мгновенно среагировал мейсон «У него наверняка есть образцы и того, и другого состава. Вы же вместе работали. На одного шакаяр хватит». «И не дрейфь», — добавил он мягко. «Я здесь, рядом. Пусть и молча. Ты не одна». «Ох, Рэм! Хватит сопли развозить!» Подняла его и шагом марш в свою избушку. «Парень голый почти замерзнет же! Пожалей, беднягу!» «И к зеркалу, вызвистого целителя! Или как вы там между собой общаетесь?» «Слушаюсь!» — пискнула я. «То-то — удовлетворенно хмыкнул некромант. Размазав по лицу слезы, быстро застывающие на морозе, я с трудом взвалила к силе на спину. Кое-как придерживая здоровой рукой, изгорбившись, поплелась к крыльцу. Даже отощавший до костей, северный князь оказался далеко не такой легкой ношей, как мне померещилась с испуга. Лишь добравшись до порога и магическим пинком распахнув дверь, я сообразила, что точно так же волшебством можно было бы и транспортировать бессознательное тело. Дальше пошло легче. Бережно уложить едва дышащего Максимилиана на кровать в гостевой спальне. Раз. Подготовить нить для телепортации. Два. «Активировать старое, еще мамино плетение на большом зеркале в прихожей». Три. ней Дэрил, укутаясь в одеяло, сонно посмотрел на меня. Коса у него распустилась, волосы были перепачканы чернилами. «Что случилось? Ты в порядке?» «Боги, что с твоей рукой?» «Отношелся, Дэйр», — коротко ответила я, игнорируя последний вопрос. К счастью, целитель понял все с полуслова. «Сколько у него осталось времени?» Он сказал, от пары часов до суток. Мне показалось на взгляд, что чуть больше. Может, два дня, но не больше. Регина в крови практически нет. Восстановление тканей очевидно на нуле. Скорость реакции по-прежнему выше человеческой. Быстро выдала я все, что смогла заметить. Психика относительно стабильна. Осознает себя как личность, но имеет навязчивые идеи. Есть повреждения, кроме заражения ядом. Меня передернуло. Есть. Ожоги, гематомы, рваные раны в очень плохом состоянии. И еще... Я запнулась. Мне пришлось огреть его магией. В целях самообороны. А воздушная подушка, помнишь? Не очень-то опасна для шакаяр Но у человека могло быть сотрясение мозга. Целитель кивнул и сбросил одеяло с плеча одним движением. Понял. Жди меня, буду через полчаса. Только оденусь и заберу результат наших с тобой трудов из лаборатории. Канал, который настраивала Эллен открыт, — Да, уже активировала. — Умница, — похвалил меня Дейр. — Пока не прибуду, подготовь место. Расчисть тот длинный стол на втором этаже. Застели тканью с влагоотталкивающим слоем. Подготовь теплую воду, дезинфицирующие растворы. Завари себе успокоительное и займись уже рукой. Он улыбнулся. — Справишься, маленькая? Я опять захлюпала носом. — Справлюсь. Вот и молодчина Все будет хорошо. Всю жизнь мне казалось, что я отношусь к тому типу людей, которые в стрессовых ситуациях могут сконцентрироваться и принять верное решение. Но, как показали последующие 40 минут, это было весьма приятное заблуждение. Вещи валились из рук, успокоительный сбор только с третьей попытки попал в чашку, кипяток плеснул на ладонь, а специальная медицинская простыня никак не хотела поворачиваться нужной стороной. Как будто их было не две, а как минимум шесть. «Ладно». Хотя бы с дезинфицирующими препаратами и промывкой раны на предплечье я справилась. Аплодисменты. Под влиянием стресса зрение никак не переходило на обычный уровень. Нити маячили перед глазами, размывая стены и перекрытия. И куда бы я ни поворачивалась, краем сознания ловило тусклое пятно ауры в гостевой спальне. Боги, только бы успеть, только бы успеть. Ней? Раздалось негромкое в прихожей, и чашка с отваром выскользнула у меня из пальцев. «Ты пришел!» Я кинулась к нему, забирая чемоданчик с инструментами. Взять второй с противоядием и энергетиком я не решалась. С моей-то трясучкой... «Тише, тише, солнышко!» «Все в порядке!» Целитель бережно обнял меня одной рукой и дунул в макушку. «Соберись!» «Так, ты обработала рану?» «Болит?» «Ну, не кисни. Это просто царапина. Видишь, уже затянулась. Вот, даже следа не осталось. А теперь к делу. Где твой пациент?» Я молча ткнула в сторону спальни. «Замечательно. Возьми приборы и зелья и аккуратно отнеси наверх, к столу. А потом спускайся. Осмотрю пока твоего князя». Вопреки опасениям, я все-таки донесла противоядие до второго этажа в целости и сохранности и даже не полетела с лестницы, когда спускалась обратно. Дэйр обнаружился в гостевой. Он уже снял с Максимилиана плед и теперь осторожно считывал состояние пациента. «У нас есть часов тридцать восемь-сорок». Обнадежил меня с порога целитель. Приложил это его хорошо, но он крепкий орешек. Беру назад все свои претензии к этому народу. Ну, или почти все. Невесело усмехнулся он. Приготовила место? Ага. Прекрасно. Князь, конечно, грязен, и хорошо бы его помыть сначала, но лучше не терять время. Сроки поджимают. С этими словами Дэрил легко поднял Ксиля, словно тот ничего не весил и направился к импровизированной лаборатории. Я, нервно терзая рукава, засеменила за ним. «Нэй, помнишь, как мы работали у меня?» Я кивнула. «Точно так же. Бери концентрат и сыворотку, разводив в пропорции один к трём. Дейр?» «Да», — откликнулся целитель, закрепляя руки и ноги князя в воздушных путах. «Всё верно. Магия на Шака и Арне действует, но вот на окружающий мир...» «Как ты собираешься напоить Ксиля противоядием? То, что внутривенно состав вводить нельзя, мы уже вроде обсуждали. Помнишь? Тогда в лаборатории. И потом ты обещал еще подумать, как действовать, когда князь найдется. Не переживай, маленькая. Не первый раз с бессознательными работаю. Тепло улыбнулся Дэрил. Есть методики? Подготовила противоядие? Ага. Голос сорвался. Дэр обернулся, внимательно оглядел меня и вздохнул. Найта да до тебя колотит. Знаешь, как мы сейчас поступим? «Ты спустишься вниз на кухню и заваришь чай с корицей, себе и мне. Потом не спеша прогуляешься по холодку к подвалу, достанешь каких-нибудь сладостей и принесешь мне с кружками сюда. Я и один справлюсь, тут работа на полчаса». «Ну как, идет?» «Идет». Хлюпнула носом я и пулей вылетела за дверь. Душу затопило облегчение. Наконец-то можно уйти. Мне уже доводилось помогать Дэриэлу с пациентами, даже со смертельно больными. Я и обрабатывала раны, и ассистировала на операциях, и смешивала простенькие составы, действенные всего несколько минут, и потому не готовящиеся заранее. Но никогда, даже в самых сложных случаях, у меня не было такой тяжести на сердце. Не так я себе это представляла. Нет, конечно, радостно, со слезами на глазах благодарящего меня северного князя не могло нарисовать даже самое богатое воображение. Но то, что случилось час назад, напоминало смесь из ночного кошмара и глупого фарса. Ты все еще не умеешь бить насмерть. Это из какой такой заокеанской мелодрамы вылезло? Не объяснил ничего толком, чуть не задушил. Шея до сих пор побаливала. Надо потом попросить целителя, чтобы залечил. Сделала я себе мысленную зарубку. А с противоядием вообще получилось по-дурацки. В самый нужный момент его не оказалось под рукой. Пришлось звать Дейрила, который испытывал к князю не самые теплые чувства. В части Дейра он ни словом, ни взглядом не отметил потасканный вид Максимелиана. В глазах только профессиональный холодок, спокойствие и уверенность. Целитель он и есть целитель, так кто у него в крови. Да и в целом процесс излечения оказался до отвращения банальным. Ритуал, который так и не довел до логического конца ксиль, был жутким и мрачно торжественным, а здесь больше похоже на стандартный визит к врачу. Больной, откройте рот, скажите: "Аа". Ну-ну, микстурка вовсе не горькая. Стоп. И о чем я думаю? Трагедии захотелось? Вот сейчас Дейр случайно опрокинет пробирку с противоядием. Или оно не сработает, или Максимилиана не удержит воздушные путы, и он загрызет целителя. Что тогда буду делать? Плакать опять? Нет, надо взять себя в руки и хотя бы заварить этот проклятый чай. Вот и правильно, детка. Возьми с полки конфетку. Едко отозвался Реморд. Я мысленно щелкнула его по носу, Выслушала возмущенная «За что?» и отправилась в подвал. «Нет, не за конфеткой. За вареньем». Дэрил — древняя мудрая зараза. Прекрасно знал, что посоветовать. Ледяной острый воздух прочистил голову и унял нервную дрожь. Городская куртка сохла на печке, а старую к силе скромсал. Поэтому мне выпал редкий шанс в полной мере насладиться морозом. Быстрыми перебежками я пронеслась по саду до сарая, поражаясь царившей вокруг разрухи. Единственная силовая волна превратила в ворох мёрзлого хвороста изрядный кусок сада. Ой, чувствую, мама расстроится. Да и мне самой яблони было жалко. Я осторожно погладила сломанную ветку. В магических битвах всегда так. Страдают или свидетели люди, или пробегающие мимо животные, или растения, которым уж точно деваться некуда. А сами поединщики часто просто расходятся потом в разные стороны, без единой царапины. Никогда не забуду вымазанные в крови смятые ромашки на опушке срединного леса после сражения Максимилиана со стражем второго испытания. Нашим яблоням повезло еще меньше. Многие вывернуло с корнем. Никакие заклинания спасти их не помогут. Надо будет после спросить у лисы Она неплохо разбирается в садоводстве. Вдруг подскажет, как подлечить хотя бы те деревья, которые задела краем. В подвале я цапнула с края первую попавшуюся банку варенья, кажется, вишневого, и от холода поспешила вернуться в дом. Чай к этому времени как раз настоялся, а руки у меня перестали трястись, так что можно было донести поднос с чашками наверх, не боясь опрокинуть его по дороге. Дейр склонился над краем стола и по капле вливал в Максимилиана энергетик. «Уже вернулась, Нэй?» — весело окликнул он меня, не оборачиваясь. «Ставь кружки на тумбочку рядом с креслами. Я к тебе попозже присоединюсь». «Все прошло замечательно» мягко добавил дэр прекрасно понимая что меня тревожит противоядие работает уровень регинов повышается из спрогнозированных побочных эффектов наблюдается только бессознательное состояние и как ни странно понижение температуры тела он будет жить на это и еще нас с тобой переживет вот в этом не сомневаюсь хмыкнула я усаживаясь в кресло от слов дэриэлла наступило счастливое почти эйфорическое состояние но коленки опять взбунтовались и начали подгибаться «У него характер, кто не спрятался, я не виноват». «Кстати, о характере. ксиль не доставил тебе неприятностей?» «Напротив», — заверил меня дэйр со странной усмешкой. «Идеальный пациент. Все бы так себя вели. Только почуял противоядие, как послушно проглотил порцию. Вот это инстинкты. Повезло, конечно». «Эх, знали бы, что он в таком уязвимом состоянии заявится, могли бы и внутривенный вариант разработать». «Ладно, этот состав я позже отшлифую», — отмахнулся он. И теперь, видишь, пьет энергетик, хотя и медленно. Великолепные физические реакции и развитые инстинкты при полном отсутствии сознания. Весьма любопытное явление. В голосе целителя проскользнули мечтательные нотки с легким таким налетом одержимости. Вот бы мне его в лабораторию на пару месяцев. Что, уже готов поступиться принципами и начать сотрудничать с мерзкими жестокими Шакайар? Хмыкнула я. Дейр поперхнулся и чуть не залил зельем лицо князю. «Это только ради науки», – сориентировался целитель через секунду. «Иногда приходится поступаться личными убеждениями». «О, ты посмотри, какой эффект!» Я послушно перевела взгляд и очень осторожно поставила чашку на тумбочку. От греха подальше. Синяки и ожоги пропадали прямо на глазах. У Феникс была такая помада-игрушка, вроде белая, как воск. Она мажешь губы, и через минуту проявляется ярко-красный цвет. Здесь получалось в точности наоборот. Жутковатые отметины исчезали с кожи, словно кто-то невидимый стирал их мокрой тряпкой, естественно и пугающе одновременно. Даже Дэрил не умел исцелять настолько быстро. Даже Дэрил был сейчас поражен скоростью выздоровления. «Ну что ж, приятели рассеянно проговорил он, вертя сосуд из-под энергетика в пальцах. «Удачи тебе в новой жизни! Не каждому выпадает шанс попробовать еще раз».